Глава седьмая. Числав и Димон рассматривали что-то на экране ноутбука, но мое негодование заставило забыть про хорошее воспитание и служебную дисциплину. «Что мне с этим дураком делать?» – спросила я. «Будь добр, Числав, уточни». Босс оторвался от компьютера. «С кем?» «Ты велел мне ознакомить Приходько с офисом», – напомнила я. Числав кивнул. «Верно. И как дела?» «Он увидел кулер», – хихикнула я. Сейчас изучает журнал разведения кур. Димон и шеф вытращили глаза. «При чем здесь птица?» — спросил босс. Я решила на всякий случай продемонстрировать свою образованность. «Курица не птица, она... Э, она... насекомая?» — подсказал Димон. «Конечно, нет. Курица...» — я попыталась честно классифицировать несушку. «Она...» — перьякрылая, ногастая, яйценоская, — опять вмешался коробок. «Мы собирались углубиться в дебри зоологии?» — поинтересовался Числав. «Нет», — опомнилась я. «Почему вы заговорили о курах?» Хакер погладил меня по голове. «Не плачь, тебя вылечат». «Ты упомянула, что Приходько читает издание «Разведение кур», — улыбнулся Числав. «Меня удивил выбор литературы». «Он взял журнал со столика», — пояснила я. «У нас в холле есть такой?» — изумился босс. «Откуда?» Я пожала плечами. Там еще валяется разведение черепах в условиях Подмосковья. Кто же ответит, как он к нам попал?» «Что не так с приходька? моргнул Числав. «Все!» — топнула я ногой. «Во-первых, он Приходько. Во-вторых, прилетел с Марса на автобусе, добрался оттуда за четыре часа. В-третьих, у них по планете ходят ежи с автоматами». Числав расхохотался. Я никак не ожидала от него такой реакции, тем более сегодня, поэтому замолчала, а шеф открыл дверь кабинета и крикнул: Федя, иди сюда. Когда стройный парень вошел в комнату, Чеслав с трудом удерживая новый взрыв смеха, произнес: Знакомьтесь, Федор Приходько, наш практикант. Федор кивнул. Здрасте. Эй, его фамилия Приходько? Обомлела я, то есть он не приходько в смысле Приходька. А Приходько в смысле паспорта? Числав закрыл ноутбук. Согласен, получилась путаница. Нам потребуется сменить шифр. Отлично подойдет броненосец, предложил Димон. Почему? Не понял босс. Татьяна сегодня сказала, что у него восемь ног. С детским восторгом объявил коробок. Вот я и вспомнил. Восемь ног? Заморгал шеф. Тамара Владимировна загадала загадку. Ввела я Числава в курс дела. У броненосца две передние лапы, две задние, две левые и две правые. Сколько всего?» «Она ответила восемь», — подпрыгнул коробок. Числав потряс головой. «Молодец». «Что не так?» — разозлилась я. «Вы полагаете, что их у животного может быть меньше? Например, семь?» «При помощи нечетного количества конечностей передвигаться трудно», — высказал свое мнение Федор. Даже дураку ясно. «А ты можешь раздавить яйцо в ладонях?» — налетела я на парня. «С ума сойти!» — пробормотал Числав. «Таня, успокойся, да что с тобой? Яйца кокать не будем». «Разбить любой дурак сможет!» — уперлась я, а ты его раздави. И вообще, этот Федя говорил, что он с Марса. Я ожидала, что Числав нахмурится или удивится, но он спокойно кивнул. «Верно, с Марса». Я кинулась к шефу. «Числав, ты как себя чувствуешь?» «Соответственно, обстоятельствам», — спокойно ответил он. Марс — это аббревиатура, а не название планеты. Московский автономный ресурсный спецотдел, сокращенно Марс. И Федора привезли в Москву на автобусе. Я вжала голову в плечи. Осенью прошлого года, когда все в моей жизни казалось стабильным, а квартира еще не сгорела, мне позвонила соседка с пятого этажа, милейшая Верочка Лапутина, и попросила «Таняша, умоляю, сходи сегодня к моему Сережке в садик на праздник, Они там день мамы и бабушки устраивают. специальные стихи разучивали. В принципе, мне не трудно, осторожно ответила я. У меня выходной. Но что мне прикажешь делать на торжестве в честь ближайших родственниц? Воспитательница выпендривается. Пустилась в объяснение Вера. Нет бы концерт устроить, песенки спеть, и хорошо. У нас, блин, царство Макаренко. Целое представление запланировали. Каждый ребенок свой стишок разучил. Малыш выйдет на сцену, к нему присоединится мама, крошка ей вроде как подарок делает. Я чуть не посидела, пока мы с Сережкой его многостишие затвердили. Нас предупредили, в одиночку он выступать не будет, исключительно в моем присутствии. И что выходит? Столько с парнем мучились, зубрили, и теперь меня со смены не отпускают, а Сереге плакать? Выручи. Без разницы, кто из семьи придет: Бабка, тетка, детка, репка, мышка-нарушка. «Скажешь, что ты моя двоюродная сестра». Я уже Сережки на мобильный позвонила, он так обрадовался. «Люблю тетю Таню, от нее конфетами пахнет». Я подивилась, что у шестилетки есть сотовый, но не высказала вслух, просто успокоила Веру. «Уже собираюсь, надо что-то взять с собой». «Вот я дура беспамятная», — заголосила Верушка. «Велено всем взрослым быть в масках». «Каких?» — деловито уточнила я. «В любой, какую купишь». Пояснила Лапутина. Их в супермаркете на первом этаже, видимо, не видимо. Купи самую удобную, я тебе деньги верну. Я достала из шкафа платье в мелкий цветочек, накинула на плечи кардиган и поспешила в садик, рассчитав время на поход в магазин. Верушка слегка напутала. На первом этаже торгового центра находились громадный сетевой продмак и аптека. Всяческие ловчонки гнездились на втором, и ни в одной не было масок никаких, ни из папи папи-маше, Ни из бумаги, ни из пластмассы. Но в конце концов мне повезло. Витрину одного из магазинов детской одежды украшал манекен, чье лицо прикрывала маска козы. Продавщица впечатлилась моим рассказом про праздник и любезно согласилась продать козью морду. В зал я вбежала последней. Остальные родители уже успели занять места. Я нацепила маску в коридоре, толкнула дверь, прошла несколько шагов и приклеилась к красной ковровой дорожке, купленной, похоже, лет 50 назад. Все скамейки были заняты женщинами в масках. Папы и дедушки — редкие гости на детсадовских мероприятиях, поэтому сейчас в просторном помещении скопилась исключительно дамская компания. Мое появление вызвало бурный восторг. Кое-кто тихо заржал, а кое-кто не постеснялся ткнуть в меня пальцем и сказать «Круто принарядилась». Спросите, почему они так развеселились? Они-то все прикрыли лица медицинскими масками, которыми пользуются врачи и медсестры а я красовалась в маске козы. Более того, в образе мамы семерых козлят мне пришлось выйти на сцену, воспитательницы не разрешили снять маску. «В городе начинается эпидемия», заявили они, «или так выступаете, или до свидания». Вот и сейчас, услышав про Марс и автобус, я снова ощутила себя козой. «Чем ей моя фамилия не понравилась?» забеспокоился Федор. «Тань, не расстраивайся», — утешил меня Димон. «Услышь я про приходька с Марса, руки бы скрутил парню». «Он еще говорил про камеру в зубах», — наябедничала я. «Камера в зубах?» — переспросил Числав и повернулся к парню. Федор, это правда?» Приходька оттопырил нижнюю губу. «Угу». Она меня привела в холл и про журнал сказала. Можно почитать, правда, он старый. «Говори побыстрее», — попросил Димон. «Какое отношение журнал имеет к зубам и почему у тебя в клыках объектив?» «Она сказала про прессу», — по-прежнему неторопливо продолжал Федор. «Я подумал, такие же древние газеты у дантистов в приёмной. Вспомнил, что у меня выпала пломба, и говорю, в зубах каверна. Камера», — поправила я. «Каверна», — не сдался Федор. в смысле дырка. Выстроил в уме логическую цепочку и поделился бедой, а ты не поняла ход моих мыслей. Хотя он очень прост — старый журнал, стоматолог, зубы, каверна. Я повернулась к Числаву. Приходько упоминал камеру. «Каверну?» — не дрогнул новый коллега. «Ты просто ослышалась?» «Каверны бывают в легких. встал на мою защиту Димон. «В зубах тоже», — не усомнился в своей правоте Федор. «А ежи с калашами?» — прошептала я. «У нас так охрану называют», — пояснил практикант. «Из заказок с антеннами». Все, забыли. Камера каверна, журнал зубы», — приказал Коробок. «Таня, вы тут с Димой поговорите?» вздохнул Числав. «Я сам Федору экскурсию по офису устрою. Пошли». Новичок беспрекословно двинулся за боссом. Димон откашлялся. Вернемся к делу». Странная штука получается. Осип, по приказу некоего Н решил убить Тамару Владимировну. «Может, лишить ее жизни было идея Кошмарова?» не согласилась я. Ему велели очистить квартиру. Заказчик понял, что Куклина не хочет выезжать, и решил избавиться от старушки. «Убивают из-за жилплощади сейчас редко», — протянул Димон. «Людей всегда напрягал квартирный вопрос», — вздохнула я. «Теперь можно купить хату на любой вкус», — не согласился Коробок. Но ну, уперлась бабка рогом, плевать на нее, подберу себе другой вариант». «Олигарх хочет именно хоромы Моти и Тамары Владимировны», — предположила я. «Почему?» — пожал плечами Димон. Я начала загибать пальцы. Центр города, старые здания, богатые соседи, редкой красоты зал с арочными окнами. Коробок живо нашел контраргументы. Машину припарковать негде, двора нет, никакой охраны. Пока разрешение на перепланировку от БТИ получишь, полжизни пройдет, и площадь маленькая. Да у Тамары Владимировны бальный зал в 70 метров, возмутилась я, и две конурки размером с рюмку, присовокупил Коробок я ренулась в бой. «А про Мотю забыл?» «Огромный санузел и спальня для гнома?» — хмыкнул хакер. «Что получится, если скупить весь этаж? В общей сложности сто квадратов, стандартная столичная трешка, не масштаб для толстосума. Нынче так, если берлога меньше трехсот метров, то считается, что квартирка скромная. Двухэтажный пентхаус или, наоборот, парочка уровней под землей — вот где крутизна». Осип говорил о любовнице с ребенком, покачала я головой. Его клиент не себе жилье подыскивал. Но коробок не захотел меня услышать. Он продолжал размышлять вслух. А наш новариш, похоже, нацелился именно на гнездышко Куклиной и Бурмакиной. Почему? Аргументы типа роскошные виды из окна не принимаются. Я взглянула на Димона. Дело за малым. Надо вычислить личность покупателя и задать ему вопрос. Котик! Зафигом тебе задыхаться в центре, если за те же деньги можно приобрести домик в лесу. У Чеслава на столе зазвонил телефон. Хакер снял трубку и не очень вежливо спросил, кто там? Похоже, с той стороны ответили нечто малоприятное, потому что лицо Коробкова вытянулось. Ты уверена? Ага. Ясно. Хорошо, сейчас доложу. Что случилось? занервничала я. Но Димон уже набирал номер. Не успел Числав войти в кабинет, как Коробков вскочил из кресла. Помнишься, отзы? Шеф на секунду утратил невозмутимость. Харитонова? Всерьез спрашиваешь? Он убил Осипа, отрезал коробок. Числав прислонился спиной к стене, на которой висел большой календарь. Дима, успокойся, Харитонов давно мертв. Фатима нашла синяк, сообщил Коробок, от ручки. Шеф моргнул. Мне она ничего не сказала. Димон кивнул. Так он не сразу проявился. Фатя решила на всякий случай еще раз тело осмотреть и увидела под спецлампой характерный кровоподтёк. Числав сел за стол. Еще раз прошу тебя перестать нервничать. Сяудзы нет. Он, если помнишь, давно покойник. Его похоронили. Осиновый кол в его тело не забили, вот он и воскрес», брякнул Димон. «Маловероятно», — протянул шеф но в его голосе я неожиданно услышала сомнение и влезла в разговор. «Простите, я ничего не понимаю. Кто такой сяо Димон покосился на Числава. «Рассказывай», — велел босс. «Великий и бессмертный гуру», — вымолвил коробок. «Двенадцатое воплощение настоятеля сяо исцеляющий взглядом и карающий дыханием». «Ты здоров?» — испугалась я. «Может, температуру померить?» «Лучше с самого начала», — остановился Димон, — «от печки, как говорится, иначе ты ничего не поймешь.